Глава вторая. Кэролайн. Наши дни. Понедельник. Я не должна была оказаться в Лондоне одна. Праздничные поездки в честь годовщины предназначены для двоих, не для одного. И всё-таки, когда я вышла из гостиницы на яркое солнце лондонского лета, пустое место рядом со мной говорило об обратном. Сегодня, в десятую годовщину нашей свадьбы, мы с Джеймсом должны были быть вместе, вместе идти к лондонскому глазу, колесу обозрения на берегу Темзы. Мы забронировали ночную поездку в вип-кабинке с бутылкой игристого и личным официантом. Я неделями представляла себе, как качается под звездами приглушенно-освещенная кабинка, как мы смеемся, прерываясь только на звон бокалов и соприкосновение губ». Но нас Джеймсом разделял океан. Я была в Лондоне одна, расстроенная, злая и уставшая после перелета, и мне предстояло принять решение, которое должно было изменить мою жизнь. Вместо того, чтобы повернуть на юг колесу обозрения и реке, я направилась в противоположную сторону к собору Святого Павла и Ладгейт-Хилл. Ища глазами ближайший пап я чувствовала себя до мозга костей туристкой в серых кроссовках и с большой сумкой через плечо. В ней лежала моя записная книжка, исписанная синими чернилами и сердечками на полях, расписание нашей десятидневной поездки. Я только приехала, но читать нашу программу для двоих и игривые замечания друг другу было невыносимо. «Саутуарк. Экскурсия по парку для пар», написала я на одной странице. «Упражнение по заделыванию детей за деревом», — нацарапал рядом Джеймс. Я собиралась надеть платье, но ну, на всякий случай. Теперь записная книжка была мне не нужна, и я отменила всё, что в ней было запланировано. Когда я подумала о том, что ещё вскоре придётся отменить, у меня защипало в горле от подступивших слёз. «Наш брак?» Мы с Джеймсом были вместе с колледжа, я не знала жизни без него. Я себя без него не знала. И с надеждой на ребенка тоже придется попрощаться. От этой мысли у меня свело живот. Мне нужно было куда больше, чем нормально поесть. Я так хотела стать матерью, целовать крохотные, идеальные пальчики ног и дуть в круглый животик своего ребенка. Пройдя всего квартал, я заприметила вывеску над пабом «Таверна Олдфлит». но не успела я войти, как мне махнул стоявший на тротуаре потрепанный мужчина в запачканных брезентовых штанах и с папкой-планшетом. На вид ему было лет пятьдесят с чем-то. Он широко улыбнулся и спросил, «Не хотите попробовать себя в Мадларкинге?» «В Мадларкинге?» — подумала я. «Это какая-то настольная игра или спорт?» Я вымученно улыбнулась и покачала головой. «Нет, спасибо». От него было не так-то легко отвязаться. «Читали когда-нибудь викторианских авторов?» — спросил он. Я его едва расслышала из-за сигнала красного туристического автобуса. Тут я остановилась. Десять лет назад я получила в колледже диплом по британской истории. Оценки у меня были приличные, но меня всегда больше интересовало то, что оставалось за пределами учебников». Сухие формальные главы просто не интересовали меня, в отличие от заплесневелых старинных альбомов, хранившихся в архивах старых зданий или оцифрованных, выцветших эфемер, театральных программок, данных переписей, списков пассажиров, которые я находила в сети. Я часами могла рассматривать эти, на первый взгляд, бессмысленные документы, пока мои однокурсники встречались в кофейнях, чтобы заниматься — Я не могла связать свои необычные интересы ни с чем конкретным, просто знала, что обсуждение гражданских революций и жадных до власти мировых лидеров нагоняло на меня зевоту. Для меня очарование истории состояло в мелочах давно ушедшей жизни, в нерассказанных тайнах обычных людей. «Кое-что читала, да», — сказала я. «Конечно, мне нравились многие классические британские романы, я за поем читала их в школе». Временами я жалела, что не пошла на филологический. Казалось, это больше соответствовало бы моим интересам. Чего я не сказала, так это того, что не читала ничего из викторианской литературы, или, если на то пошло, никого из своих прежних английских любимцев уже много лет. Если бы наш разговор закончился викториной, я бы позорно провалилась. Но они все рассказали о Мадларкерах. об этих бесчисленных душах, рыщущих у реки в поисках чего-то старого и ценного. Можно промочить ноги, но нет лучшего способа погрузиться в прошлое. Прилив, потом отлив, каждый раз на берег выносят что-то новое. «Милости просим к нам на экскурсию, если хотите приключений. С новичков денег в первый раз не берем. Мы будем с той стороны, вон тех кирпичных зданий, вон там», — показал он. «Ищите спуск к реке». «Группа собирается в половине третьего, когда начинается отлив». Я улыбнулась ему. Несмотря на неряшливую внешность, его ореховые глаза лучились теплом. За его спиной качалась на скрипучей петле деревянная вывеска «Таверна Олд Флит», соблазняя меня зайти. «Спасибо», — сказала я. «Но я как раз иду на другую встречу». «По правде говоря, мне нужно было выпить». Он медленно кивнул. «Хорошо, но если передумаете, мы будем работать где-то до половины шестого». «Удачи», — пробормотала я, перевешивая сумку на другое плечо и полагая, что больше никогда не увижу этого человека. Я зашла в полутёмный сырой паб и угнездилась на высоком кожаном стуле у барной стойки. Наклонившись вперёд посмотреть, какое есть разливное пиво, я передёрнулась, потому что угодила локтями во что-то мокрое, пот или эль, пролившийся до моего прихода. Заказала Боддингтонс и нетерпеливо ждала, пока поднимется до края бокала и установится кремовая пена. Наконец, сделала большой глоток. Я была слишком вымотана, чтобы обратить внимание на то, что у меня начинает болеть голова, что пиво тепловатое, а в животе слева зреет спазм. Викторианцы. Я снова подумала о Чарльзе дикенсе Имя писателя отозвалось у меня в ушах, словно имя бывшего парня, которого с приязнью позабыла. Интересный чувак, но недостаточно многообещающий, чтобы связываться всерьез. Я многое у него читала, особенно любила Оливера Твиста и еще «Большие надежды», но ощутила укол неловкости. Послушать того мужчину у бара, викторианцы, все рассказали об этом Мадларкинге, а я даже не знала, что означает это слово. Если бы рядом был Джеймс, он бы точно стал надо мной подшучивать из-за этого промаха. Он всегда шутил, что я пересидела университет в книжном клубе. допоздна зачитываясь готическими сказками, хотя, по его мнению, мне бы стоило побольше анализировать академические журналы и работать над собственным дипломом об исторических и политических волнениях. Только в таких исследованиях, говорил он, и состоит польза от диплома по истории, потому что тогда можно заняться академической работой, писать докторскую и стать профессором. В каком-то смысле Джеймс был прав. Десять лет назад, после выпуска, я быстро поняла, что мой диплом бакалавра не дает тех же перспектив, что диплом Джеймса по бухгалтерскому учету. Пока тянулись мои бесплодные поиски работы, он легко получил высокооплачиваемую должность в бухгалтерской фирме из Цинценати, входившей в «Большую четверку». Я отправила резюме в несколько местных школ и общественных колледжей, но, как и предсказывал Джеймс, они все предпочли магистров или кандидатов наук. Я сочла то, что меня отвергли возможностью продолжить обучение. Вся на нервах, я начала оформлять документы в магистратуру Кембриджа, всего в часе езды к северу от Лондона. Джеймс был неколебимо против этой идеи, и я вскоре поняла, почему. Всего через пару месяцев после выпуска он отвел меня на дальний конец пирса, выходившего на реку Огайо, опустился на колено и со слезами на глазах попросил стать его женой. И мне стало все равно. Кембридж мог бы вообще исчезнуть. И Кембридж, и Аспирантура, и все романы, которые за всю свою жизнь написал Чарльз Диккенс. С той секунды, когда я, стоя у края пирса, обвела руками шею Джеймса и прошептала «Да», целеустремленный историк во мне заржавел, и его сменила будущая жена. Я выбросила заявление в магистратуру в мусорное ведро и с готовностью окунулась в водоворот свадебных приготовлений, занялась шрифтами на приглашениях и оттенками розового для пионов, которые должны были стоять в центре каждого стола. А когда свадьба стала сверкающим у реки воспоминанием, я направила энергию на покупки для нашего первого дома. В итоге мы осели в идеальном доме. Три спальни, две ванных, местечко в конце тупика, в районе, где много молодых семей. Семейная жизнь вошла в свою колею, такую же прямую и предсказуемую, как ряды кизила, которые росли вдоль улиц в нашем районе. А когда Джеймс начал обживаться на первой ступеньке корпоративной лестницы, мои родители, которым принадлежала ферма к востоку от Цинценати, сделали мне заманчивое предложение. Оплачиваемая работа на семейной ферме, базовая бухгалтерия и административная работа. Стабильно, безопасно. Никакой неизвестности. Я несколько дней обдумывала предложение только на секунду вспомнив о так и стоявших в подвале коробках десятками книг, которые я обожала в школе. Нортенгерское аббатство. Ребекка. Миссис Делуэй. Что хорошего они мне дали? Джеймс был прав. То, что я зарылась в старинные документы и рассказы о домах с привидениями, не принесло мне ни единого предложения о работе. Напротив, все это стоило мне десятков тысяч долларов студенческих суд. Я начала презирать книги, лежавшие в тех коробках, и уверяться в том, что желание учиться в Кембридже было дикой мыслью неустроенной безработной выпускницы колледжа. К тому же, учитывая надежную работу Джеймса, правильно, зрело было остаться в Цинценате с молодым мужем в нашем новом доме. Я приняла предложение родителей. Джеймс был очень доволен. А Бранте и Диккенс, и все, что я столько лет обожала, остались в коробках в дальнем углу нашего подвала, которые я так и не распаковала и о которых в итоге забыла. Сидя в темном пабе, я сделала большой долгий глоток пива. Чудо, что Джеймс вообще согласился поехать со мной в Лондон. Когда мы обсуждали, куда отправиться на годовщину, он четко обозначил свои предпочтения. Пляжный курорт на Вергинских островах, где можно целыми днями дремать рядом с пустым коктейльным бокалом. Но мы уже устроили себе пропитанные дайкири каникулы на прошлое Рождество, и я стала упрашивать Джеймса рассмотреть другие варианты, вроде Англии или Ирландии. «С условием, что мы не станем тратить время, ни на что слишком академическое, вроде курса по реставрации книг, о котором я вскользь упомянула. Он в конце концов согласился на Лондон. Он сказал, что уступил, потому что знал, как я когда-то мечтала поехать в Англию. И эту мечту он всего несколько дней назад поднял в воздух, как хрустальный бокал шампанского, и раздавил в кулаке». Бармен сделал движение в сторону моей полупустой кружки, но я покачала головой. Одной было уже достаточно. Не находя себе места, я вытащила телефон и открыла мессенджер Фейсбука. Роуз, моя лучшая подруга детства, прислала сообщение. «Ты как? Люблю тебя». «И еще». «Вот фотка малышки Эйнсли. Она тебя тоже любит». «И вот она, новорожденная Эйнсли». завёрнутая в серый конвертик. Безупречная кроха. Три Моя крестная дочь сладко спит на руках у моей любимой подруги. Я порадовалась, что она родилась до того, как я узнала тайну Джеймса. Я смогла провести с малышкой уже много славных, спокойных минут. Несмотря на всю свою печаль, я улыбнулась. «Если я всё потеряю, у меня, по крайней мере, останутся эти двое». Если судить по соцсетям, то мы с Джеймсом, похоже, были единственными среди наших друзей, кто еще не катал коляски и не целовал испачканные макаронами с сыром щечки. И хотя ожидание давалось нам непросто, это было верным решением для нас обоих. В бухгалтерской фирме, где работал Джеймс, предполагалось, что служащие должны ужинать с клиентами и развлекать их. Иногда так набегало больше 80 рабочих часов в неделю. Я хотела детей с тех пор, как мы поженились, но Джеймс не хотел разрываться между долгими рабочими днями и заботами молодой семьи. И поэтому он каждый день в течение десяти лет карабкался по корпоративной лестнице, а я клала на кончик языка розовую таблетку и говорила себе «когда-нибудь». Я посмотрела на дату в телефоне «2 июня». Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как Джеймса повысили и стали готовить в партнёры. Это означало, что долгие часы с клиентами остались для него в прошлом. Четыре месяца с тех пор, как мы начали пытаться завести ребёнка. Четыре месяца, как настало моё когда-нибудь. Но ребёнка так и не было. Я погрызла большой палец и закрыла глаза. Впервые за четыре месяца я была рада тому, что не забеременела. Несколько дней назад наш брак начал разваливаться под давящим весом того, что я узнала. Наши отношения больше не ограничивались двоими. К нам вторглась другая женщина. Какой ребёнок заслуживает таких сложностей? Никакой, не мой, не чей-то ещё. Была только одна проблема. Месячные у меня должны были начаться вчера, а пока не было никаких признаков. Я изо всех сил надеялась, что дело в перелёте и стрессе. Я в последний раз посмотрела на новорождённую малышку своей лучшей подруги, чувствуя не столько зависть, сколько тревогу о будущем. Я бы хотела, чтобы мой ребёнок был лучшим другом Эйнсли на всю жизнь, чтобы между ними была связь, как у нас с Роуз. Но после того, как я узнала тайну Джеймса, я не была уверена, что карта брака все еще оставалась у меня на руках, не говоря уже о материнстве. Впервые за десять лет я задумалась о том, не совершила ли ошибку на том пирсе, сказав Джеймсу «да». А если бы я сказала «нет» или не сейчас? Я очень сомневалась, что была бы сейчас в Угаю, проводя дни за нелюбимой работой, пока мой брак опасно кренился над обрывом. Может быть, я бы жила где-нибудь в Лондоне, преподавала и занималась наукой. Может быть, с головой погрузилась бы в сказки, как любил шутить Джеймс, но разве это не было бы лучше, чем тот кошмар, в котором я оказалась? Я всегда ценила практичность своего мужа и его все просчитывающий ум. Большую часть нашей семейной жизни я считала все это способом, которым Джеймс удерживает меня на земле в безопасности». Когда я выступала со спонтанной идеей, чем-то выходящим за рамки обозначенных целей и желаний, он быстро возвращал меня на землю, обрисовывая риски и оборотную сторону медали. В конце концов, именно эта рациональность помогла ему продвинуться по службе. Но теперь в целом мире от Джеймса я впервые подумала, было ли то, о чем я когда-то мечтала, для него чем-то кроме бухгалтерской проблемы. Его больше заботили доходы от вложений и управления рисками, чем моё счастье. И то, что я всегда считала в Джеймсе рассудительностью, теперь впервые показалось мне чем-то другим — удушением и искусной манипуляцией. Я поёрзала на стуле, отклеивая липкие бёдра от кожаной обивки, и погасила телефон. Мысли о доме и о том, что могло бы статься, в Лондоне никакой пользы мне не принесут. К счастью, немногочисленные посетители таверны «Олдфлит» не видели в тридцати четырехлетней женщине, сидевшей возле барной стойки в одиночестве, ничего побуждающего к действию. Я оценила отсутствие внимания, а бодингтонс начал растекаться по моему ноющему, утомленному путешествием телу. Я крепко обхватила кружку так, что кольцо на левой руке впилось в палец, прижатый к стеклу и допила пиво. Выйдя на улицу и размышляя, что делать дальше, подремать в гостинице казалось заслуженной наградой. Я дошла до места, где меня остановил мужчина в брезентовых штанах. Это он приглашал меня попробовать свои силы в... как это? Мадлукинге. Нет. Мадларкинге. Он сказал, что группа собирается чуть дальше, у подножья лестницы в половине третьего. Я вытащила телефон и посмотрела, сколько времени. Оказалось, 2.35. Я ускорила шаг, внезапно почувствовав себя моложе. Десять лет назад меня привлекло бы именно такое приключение — пойти за эдаким старым британцем к Темзе, чтобы узнать о викторианцах и Мадларкинге. Без сомнения, Джеймс был бы против такого спонтанного приключения, но его не было рядом, чтобы меня остановить. а одна я могла делать всё, что мне заблагорассудится. По дороге я прошла мимо Ля Грант. Наше пребывание в пафосном отеле оплатили мои родители, подарок в честь годовщины. Но я даже не взглянула на него. Я дошла до реки, сразу увидела бетонные ступеньки, спускавшиеся к воде. Грязный мутный поток на глубине бурлил, словно под ним билось что-то растревоженное. Я шагнула вперёд, а пешеходы вокруг меня двинулись более предсказуемыми дорогами. Ступеньки оказались круче и в куда худшем состоянии, чем я ожидала в центре такого современного города. Глубиной минимум в полметра и сделаны из битого камня, вроде древнего цемента. Я спускалась медленно, радуясь, что на мне кроссовки и сумка у меня удобная. У подножья лестницы я помедлила, заметив, какая вокруг тишина. За рекой на южном берегу мчались машины и пешеходы, но издали я ничего этого не слышала. Я слышала только мягкий плеск волн о берег, позвякивание камешков, крутившихся в воде, а над головой крик одинокой чайки. Группа мадларкеров стояла неподалеку, внимательно слушая гида, мужчину, которого я встретила на улице. Взяв себя в руки, я пошла вперед, осторожно ступая, между податливыми камнями и грязными лужами. Я подошла к группе и усилием воли заставила себя отбросить все мысли о доме, о Джеймсе, о тайне, которую я узнала, о нашем неосуществившемся желании завести ребенка. Мне нужно было передохнуть от душившего меня горя, от шипов ярости, таких острых и неожиданных, что у меня перехватило дыхание. «Неважно, как я решу провести следующие десять дней», Вспоминать и заново переживать то, что я двое суток назад узнала о Джеймсе, смысла не было. Здесь, в Лондоне, в этой праздничной поездке в честь годовщины, мне нужно было понять, чего я действительно хочу. И входят ли еще в список моих желаний Джеймс и дети, которых мы надеялись вместе растить. Но для этого мне сначала нужно было извлечь на свет некоторую правду о себе самой.